Глава 4. Сааб Роберта Лэнгдона вырвался из тоннеля Каллахен и оказался в восточной части бостонского порта неподалеку от въезда в аэропорт Логана. Следуя полученным указаниям, Лэнгдон отыскал Aviation Road и за старым зданием компании Eastern Airlines свернул налево. В трехстах ярдах от дороги он разглядел едва заметные в темноте очертания ангара, на стене которого была выведена гигантская цифра четыре. Лэндон зарулил на стоянку и выбрался из автомобиля. Из-за ангара появился круглолицый субъект в голубом комбинезоне. — Роберт Лэндон? — приветливо окликнул он его с незнакомым акцентом. Он сам это звался Лэндон, запирая машину. — А вы чертовски пунктальный. Я только что приземлился. — Прошу за мной, пожалуйста. Идя вокруг ангара, Лэндон вдруг ощутил, как напряжены его нервы. Ученый не привык к таинственным телефонным звонкам и секретным встречам с незнакомцами. Не зная, что его ждет, он выбрал одежду, которую обычно надевал на занятия. Прочные хлопчатобумажные брюки, свитер и пиджак из мягкого твида. лендон вспомнил о лежащем во внутреннем кармане пиджака факсе. Он все еще не мог заставить себя до конца поверить в реальность того, что на нем было изображено. Пилот, похоже, уловил, владевший Лэнгдоном напряженное беспокойство спросил, «А как вы переносите перелеты, сэр? Без проблем, надеюсь?» «Нормально», — ответил он и подумал. «Перелет я как-нибудь переживу, а вот клейменные трупы для меня действительно проблема». Они прошли вдоль длиннющей стены ангара и очутились на взлетной полосе. Лэнгдон застыл, как вкопанный, уставившись на приникший к бетону самолет. ну что, полетим вот на этой штуке?» «Нравится?» — распылся в широкой улыбке пилот. «А что это вообще такое?» Перед ним громоздился самолет гигантских, чудовищных размеров, отдаленно напоминавший космический челнок, за исключением того, что верхняя часть его фюзеляжа была абсолютно плоской. Создавалось впечатление, что сверху она срезана. Более всего летательный аппарат походил на клин колоссальных размеров. Лэнгдону на мгновение даже показалось, что он видит сон. С виду диковинная машина была столь же пригодна для полетов, как гусеничный трактор. Крылья практически отсутствовали. Вместо них из задней части фюзеляжа торчали какие-то коротенькие обрубки. Над обрубками возвышались два киля. Все остальное сплошной фюзеляж. Длиной около двухсот футов и без единого иллюминатора. Двести пятьдесят тысяч килограммов с полной заправкой, хвастливо проинформировал Лэндона, пилот как молодой папаша горделево сообщает данные о весе своего первенца. Работает на жидком водороде. Корпус из титана, армированного кремниево карбидным волокном. Соотношение тяги к весу — 20 к 1. А у большинства реактивных самолетов оно не превышает 7 к 1. Нашему директору, видно, и вправду не терпится с вами повидаться. Обычно он этого великана за своими гостями не высылает. И это... этот... «Оно летает?» Не без сарказма вскинул брови Лэнгдона. «Еще как!» — снисходительно усмехнулся пилот. «Выглядит, конечно, немного необычно, может, даже страшновато, но советую привыкать. Уже через пять лет в воздухе ничего, кроме этих милашек, не останется. Высокое скоростное гражданское средство передвижения. Наша лаборатория одна из первых приобрела такой самолет». «Да, ничего себе лаборатория, не из бедных», — мелькнула в голове у Лэнгдона. «Перед вами прототип Боинга Х-33», — продолжал пилот. «Однако уже сегодня существуют десятки других моделей у американцев, русских, британцев. Будущее за ними, нужно только некоторое время, чтобы внедрить их в сферу общественного транспорта, так что можете прощаться с обычными реактивными самолетами». «Лично я предпочел бы обычный», — искренне признался Лэнгдон, с опаской поглядывая на титанового монстра. Пилот подвел его к трапу. «Сюда, пожалуйста, мистер Лэнгдон. Смотрите, не споткнитесь». Через несколько минут Лэнгдон уже сидел в пустом салоне. Пилот усадил его в первом ряду, заботливо застегнул на нем ремень безопасности и скрылся в носовой части самолета. К его удивлению, салон напоминал те, к которым уже привыкли пассажиры широкофюзеляжных лайнеров. Единственное отличие состояло в том, что здесь не было ни одного иллюминатора. Лэнгдону это обстоятельство пришлось не по душе. Всю жизнь его преследовала умеренной тяжести клаустрофобия, вследствие одного инцидента в раннем детстве, избавиться от которой до конца он так и не сумел. Эта боязнь замкнутого пространства никоим образом не сказывалась на здоровье Лэндона, но причиняла ему массу неудобств и потому всегда его раздражала. Проявляла она себя в скрытой форме. Он, например, избегал спортивных игр в закрытых помещениях, таких как «Ракетбол» и «Сквош». Он охотно, даже с радостью, выложил круглую сумму за свой просторный викторианский дом с высоченными потолками, хотя университет был готов предоставить ему куда более дешевое жилье. лендона частенько навещали подозрения что вспыхнувшая в нем в юности тяга к миру искусства была порождена любовью к огромным музейным залам. Где-то под ногами ожили двигатели, корпус самолета отозвался мелкой дрожью. лендон судорожно сглотнул и замер в ожидании. Он почувствовал, как самолет вырулил на взлетную полосу. Над его головой негромко зазвучала музыка кантри. Дважды пискнул висящий на стене телефон. Лэндон снял трубку. «Алло!» «Как самочувствие, мистер Лэндон?» «Не очень. Расслабьтесь. Через час будем на месте». «Где именно? не взяли поточнее?» «Только сейчас до него дошло, что он так и не знает, куда они направляются». «В Женеве?» — ответил пилот, и двигатели «Взревели». Наша лаборатория находится в Женеве. — Ага, значит, Женева, — повторил Лэндон. — На севере штата Нью-Йорк. Кстати, моя семья живет там, неподалеку от озера Сенека. А я и не знал, что в Женеве есть физическая лаборатория. Не та Женева, что в штате Нью-Йорк, мистер Лэндон, — рассмеялся пилот, — а та, что в Швейцарии. Потребовалось некоторое время, чтобы до Лэндона дошел весь смысл услышанного. Ах, вот как. — В Швейцарии? Пурс у Лэнгдона лихорадочно зачастил, но мне показалось, вы говорили, что нам лететь не больше часа. — Так оно и есть, мистер Лэнгдон! — коротко хохотнул пилот. — Эта малышка развивает скорость 15 махов. Один мах примерно равняется скорости звука — 340 метров в секунду. Назван по имени Эрнста Маха 1838-1916 австрийского физика и философа.